Глава 12. Громко улюлюкая и рыча, разноплановые демоны двинулись на сближение. Между нами располагался враг, плюс заметили мы друг друга на дистанции. Так что у нашей пати оставалось немного времени на подготовку. Авантиристы активировали личные усиления и организовали некое подобие строя. Вперёд выступила, как обычно, Кара. Рядом с ней в нетерпении сжимал свою секиру Бугай. С другой стороны встали рыжики. Дальше я выставил сциллу, а Джокер направил своего тигроподобного пета на другой фланг. Собаки Шантри и скелеты Аландри расположились по обе стороны от построения. Уж насколько я верил в собственные силы и свою боевую стаю, Но столь значительно превосходящие нас войска мы явно не сдюжим. Будь это три группы ночников низкого уровня и в посредственной экипировке, куда ни шло. Но демоны представляли намного более серьёзную угрозу для нас. Не став медлить, я активировал тревожную метку гильдии криптеров. Словно в замедленной съёмке я наблюдал, как передовые отряды демонов сшибаются с нашими воителями. Неприклонная фигура Кары походила на скалистый уступ, о который разбиваются красные рогатые волны. Помимо самих демонов, на нас налетела стая призывных монстров криксов, похожих на перекормленных летучих мышей, жабоподобные уродцы с крыльями, по названию мулеры, а также несколько петов. Трёхголового пса Цербера, непонятной пузатой рептилии с длинной шеей, которую система, несмотря на единственную голову, обозвала гидрой, и мутное призрачное существо Хорл, напоминающее дементера из знаменитой франшизы. Наша оборона устояла, однако врагов было слишком много для нашего строя. Демоны принялись сразу обходить нас с флангов и заходить в тыл. Из тех, кто не попался на агр карамельки. К счастью, позади меня скоро объявились телепортировавшиеся подкрепления. Хадаки и кочевники уже не первый раз являлись на помощь попавшему в беду. Поэтому наёмники не растерялись. Отдельных команд им по сути не требовалось, но я на всякий случай прокричал: Хадак и налево, кочевники, правый фланг. Одна полная группа сразу бросилась на левый фланг, вторая направилась защищать правый. Демоны окружили нас, почти успев их взять в кольцо. Наш строй напоминал подкову, окружённую врагами с трёх сторон. "Интересный трюк", заметил глава демонов. "На вас слишком мало людишки". После прибытия подмоги стало немного легче. Однако я прямо кожей чувствовал, что нам не выстоять под напором хай-левельных противников. Разумеется, я по КД поливал демонов глыбой, а пару раз даже бросил режущий водоворот прямо в скопище врагов. Но этого было недостаточно. Одной группой мы ещё могли противостоять такой же пати демонов. В основном, благодаря моим бонусам, а также слаженности и хорошей экипировке и навыкам. Но когда мы столкнулись разом 30 на 36 игроков, вклад моих уронистых атак значительно снизился в процентном отношении от общего урона, наносимого всеми отрядами. Я мало что значил в таком масштабном сражении. Почти сразу я понял, что если ничего не предпринять, нас раздавят в лепёшку. Единственное, что я мог сделать, это вступить в ближний бой и переключиться на самое своё ДПС-ное заклинание Холодный бриз. Помимо урона, я смогу отвлекать на себя часть противников, тем самым давая передышку союзникам. Долго я раздумывать не стал. Как только появилось ощущение свободы от агра вражеских танков, я бросился на ближайшего фауна, не имеющего щита, и активировал бескастовое заклинание. Вы наносите Кавальсофитус урона 41. Вы наносите Кавальсофитус урона 41. Вы наносите Кавальсофитус урона 41. Воин нанёс тебе Аниджал билфактус урона 37. Аниджал билфактус наносит вам урона 0. Заблокировано 35. Воин нанёс тебе Аниджал билфактус урона 37. Вот зараза. Боец, которому я снял больше половины ХП, отступил за спину союзника, чтобы перевести дух. Теперь, когда я приблизился для нанесения урона, на меня обратили самое пристальное внимание, начав бить холодным оружием, стрелами и магией. В итоге мне в грудь прилетела тяжёлая стрела. Снаряд отскочил от нагрудника чешуи саламандры, но нанёс урон, добрав последние ХП. До момента первой своей смерти я смог снять всего четверых. Когда как наших погибло уже шестеро, такими темпами от нашего отряда скоро ничего не останется. Более отран сбивали с толку, но у меня не было времени на передышку. Я пожелал возродиться и в тот же миг активировал бриз, начав поливать ближайших противников. Фаун удивился и протупил несколько секунд, дав мне возможность его забрать. Однако затем моё лицо и волосы объяло пламя от огненного снаряда импа. Чудовищная боль разлилась по телу. После чего я провалился в короткое небытие. Последняя атака перед смертью зачастую являлась наиболее болезненной. Система будто наказывала неродивых искателей приключений за то, что они умудрились расстаться с жизнью. Ещё возрождение. Вы наносите Коваль Софикус урона 41. Победа. Регунтре пер фигур наносит вам урона 36. А вы погибли. Наши бойцы всё ещё гибли слишком быстро. Возрождение. Вы наносите Регунтре пер фигур урона 38. Победа. зарихал директрос наносит вам урона 44 вы погибли мозги начинали плавиться возрождение победа вы погибли возрождение вы погибли возрождение вы погибли по мере нарастания количества смертей Мой разум заволакло густым туманом. Я перестал что-либо соображать. Сколько там союзников или противников осталось в живых, неясно. Боль стала моим постоянным спутником, моим лучшим приятелем. В голове пульсировала лишь одна мысль: возродиться и убить как можно больше противников. Всё остальное перестало иметь значение. Только боль, желание убить и кромешная мгла нескончаемых перерождений. Кажется, один раз в водной струе бриза промелькнула фигура со щитом и светлыми волосами, а затем в мою сторону полелась отборная брань. Я в этот момент плохо представлял, что происходит, так что вполне мог нечаянно атаковать союзников. Не имея представления, сколько это длилось, но в один момент Тима накрыло сознание полностью, и я отключился. Очнулся я из-за того, что меня грубо хлестали по щекам. Сколько можно валяться, козлина рогатая? Знакомый голос. Редко в нём можно услышать нотки беспокойства. Она предпочитала извить и насмехаться, а не заботиться о моём здоровье. Однако на этот раз мне показалось, что Караба мне чуточку переживает. Хотя могло и почудиться с учётом моего неадекватного состояния. Я открыл глаза и несколько секунд тупо пялился в небеса, состоящие из бледно-зелёных туч. изрыгающих вниз противные едкие капли. Эт. Я повернул лицо на голос и увидел прекрасные зелёные глаза. Ты такая красивая, пробормотал я. "Эт совсем сбрендил", отшатнулась Эльфийка. "Кто-нибудь, мы должны вправить ему голову". "Я могу", донёсся до меня знакомый колючий голос ночной ведьмы. Нет, спасибо, произнёс я поспешно. Сейчас приду в себя, что произошло. Карамель поднялась с земли и скрестила руки на груди. Ты сражался с демонами, но, по-видимому, из-за смерти твоя листва опала летом, проговорила она, используя аналог поговорки крыша поехала. Ты принялся атаковать всех подряд. В том числе и по мне заехал с своим фонтаном. После очередной смерти ты так и не воскрес. Мы разобрались с демонами и занялись оживлениями соратников. Тебя решили оставить напоследок из-за твоего особого навыка. Все живы. Из нашей группы погиб Шульрих. Также мы не успели оживить одного кочевника и одного гнома Гунрокса. Шульрихом звали Бугая. Что ж, могло быть и хуже, пробормотал я, поднимаясь на ноги. Главное, все супруги живы-здоровы. Ими занимались в первую очередь. Такова уж солдатская участь погибать первыми. "Малыш умер, так как и мечтал", произнёс Джокер с печальной улыбкой. В окружении ненавистных демонов о лучшей смерти он и мечтать не мог. Меня всё ещё шатало, а в голове царил сумбур из-за наслоившихся отголосков от разнообразных смертей. Ощупав себя со всех сторон, я понял, что мне отрезали ухо. Сколько раз я умирал? уточнил я. Ты можешь полистать свою скрижаль состояний, если желаешь, ответила Светлая. Думаю, десяток раз точно, качнурился. Значит, у меня уже примерно 80 смертей, покачал я головой. Так и не уложусь, ведь в свою цель не более 100 смертей. С другой стороны, может, очивку дальше прокачаю. "Босс, мы возвращаемся", обратился Ванро. "Давай все вместе забираем отскен из данжа и идём в Лингаз". Если чувствую, будто мои ноздри прокипетели с хлоркой. Командуй ты, Ванька. Я прикинулся вешалкой, забрался в седло с Циллы и скомандовал ей следовать за капитаном наёмников. Мой опыт закономерно плескался около нуля. Скорее всего, я бы и целый уровень слил с таким количеством смертей. К счастью, планку 24-го левела я преодолел недавно, так что чуть менее 100.000 потерянного опыта не особо жалко. Мастер, мы подняли весьма интересную добычу, негромко сообщила подлетевшая бесса. Она в этом кольце. Неужто легендарка? вспомнил я прокляно. Однако тут меня ждало разочарование. Легендарка обломилась. Интересно, можно ли чисто гипотетически выбить исключение на такой роскошный предмет и протащить демонический клинок в город? Всё же во всём Лингасте ни у кого не было легендарки, за исключением пары реликвий, да некоторых тайных артефактов. Если верить недостоверной людской молве, Мне кажется, власти должны пойти навстречу. Впрочем, удалось поднять недостающие элементы лёгкой эпической демонической брони, которая могла пригодиться для наших планов, а также один эпический костяной посох и костяной лук демонического типа, два кинжала и один эпический щит. Любимая, слетай до сундучка, отсортировал я нужное. Мы подождём тебя у перехода. Хорошо, мастер. Приняла драколюдка кольцо с запрещёнными вещами. Никто не чинил нам препон в дальнейшем, так что мы спокойно вернулись в Лингаст. Я планировал отдохнуть некоторое время, прийти в себя и поучаствовать в совете. Поэтому мы распрощались с заказчиками из клана Отсхен. Не уверен, что стану рекомендовать Аристе повторять наши подвиги. Ещё оба отряда наёмников гильдии Угробит в рудниках досамо да откинется. В это время года демоны действительно довольно активны, что небезопасно для регулярного кача. Ухо мне восстановил целитель. Однако на следующий день я всё ещё ощущал себя варёным раком. Кажется, что подобное наплевательское отношение к собственной жизни убило мириады нервных клеток и оставило глубокие рубцы на душе. Впрочем, смерть любимых оставляет не менее глубокие раны на сердце. Ну и, разумеется, окончание собственного существования меня бы совсем не обрадовало. Видите мне предстоит ещё масса великих свершений в этом странном мире. Так что небольшую мигрень и пару редких галлюцинаций можно считать умеренной платой за победу в кровавой бойне. Из приятных новостей. Нам выпало целое 21 штука рогов. Роговое очко практически Для закрытия квеста нам требовалось всего 13. Но сложно сказать, какую часть системы отнесёт к добыче конкретно наша пати, а не команда поддержки. С новыми трофеями лорд Земин улыбнулся генерал Керта, когда я поравнялся с его питомцем. Тысячник этим утром производил смотр стражи, разъезжая вдоль крепостных стен. Поэтому мне пришлось потратить некоторое время на розысквое начальника. Но на износ работаете. Вы себе не представляете, мистер Готфер. Последняя стычка с рогатыми оставила в моей душе тяжёлые раны, воскликнул я патетично. Но мои трофеи действительно радуют. Взгляните, какие красавцы. Принялся я выкладывать разномастные отростки из кольца. Вот отличные образцы, особенно вот этот. С видом знатока принялся рассматривать трофеи генерал, спешившийся ради такого дела. Я с удовольствием наблюдал, как растёт счётчик главного квеста и как опыт за побочные повторяющиеся. К нашему удивлению, система засчитала нам Ах, 16 экземпляров рожек. Чего вполне хватило, чтобы закрыть квест. Поздравляю. Задание догнать закрад выполнено. А вы получаете 235.000 единиц опыта. Оставшиеся 3 рога как раз позволили получить в свою копилку недостающий опыт. Ещё одно уведомление отозвалось в душе приятным удовлетворением. Поздравляем. А вы получили 25-й уровень развития. Превосходно. Теперь вы нам каким-то образом проникнуть к следующему храму, расположенному прямо в центре демонического заслона. Что ж, вы держите своё слово, лорд Земин. Вам удалось показать себя как непремиримого борца с демонами. Считаете, что мой голос у вас есть? Префект, полагаю, останется на вашей стороне. А вот Равеншу, нашу главу разведки, вам ещё придётся убедить. Без её поддержки печати лорда-протектора вам не видать. Как своих рогов. Ха -ха -ха -ха -ха. Буду иметь в виду. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Удачи вам на завтрашнем собрании кланов, лорд, махнул Керта, убирая последние трофеи в скром. Этим же днём ко мне заявился сам гранд-шабринав. Хоть таньша всем своим видом выражала неудовольствие и презрение, но с главой клана тёмных эльфов мы пообщались вполне плодотворно. По его совету я прикупил пару подарков в виде элементов эпической брони и направил их сомневающимся глубинным кланам, которых ещё можно перетянуть на свою сторону. Следующим утром мы направились в старый город в знакомое нам здание совета кланов. Собрание снова началось с малозначимых выступлений касающихся налогов, а также разрешения последствий нападения клешни лиса. Некоторые кварталы всё ещё лежали в разрухе. Я старался сидеть тихо и не отсвечивать. Голова Инлускан всё же поднял тему моих кровомольных речей после победы над мировым боссом, а также необходимости клану Земин посещать подобные собрания в принципе. Пришлось мне умерить гордыню и пообещать собравшимся, что мутить воду и устраивать революции я не собираюсь. Хотя в понимании собравшихся это были всего лишь зачатки очередного бунта. А других форм организации общества кланы имели весьма смутные представления, в основном от других попаданцев. Но я совершенно не горел желанием тащить на своём горбу знамя подземельной революции, так что согласился со всеми выдвинутыми требованиями. А лишь в конце заседания префект поднял вопрос о присвоении клану Земин части быть постоянным членом совета кланов. Я произнёс короткую речь, не забыв упомянуть богатство глубинных этажей. Главы кланов любили золото не меньше смердов. Ещё несколько человек высказались как за, так и против моей кандидатуры. Один всё ещё напирал на то, что недопустимо использовать монстроклассы или достижения. Хотя народ в городе уже по привычке к нашему экстравагантному виду. На голосовании я не получил подавляющего преимущества, но смог набрать необходимые проценты с мизерной форой, всего в 4 голоса. Дорогие подарочки окупились, к слову. Что ж, поздравляю клан Земин нового постоянного члена совета кланов, резюмировал Лер Савинготфер. Забудьтесь о благе Лингаста и защищайте город от незгод лорд Благодарю, господин префект. Приложу максимум усилий, склонил я голову. Главы начали расходиться, и я же снова направился к Рвенше, которая помурчала, увидев моё приближение. "Вы, как всегда, обворожительны, мисс Рвенша", поприветствовал я, после чего отвёл Эльфику в сторону для приватной беседы. "Давайте не будем затягивать. Какое у вас ко мне дело?" Вы наверняка догадываетесь. Я указал рукой на постамент у стола, на котором лежал простенький с виду ромбический кулон. Вон та штучка, Равенше вздохнула. Вы слишком молоды и импульсивны. Неуёмная тяга к глубинным этажам и желание развязать войну против демонов могут привести к печальным последствиям. Конечно, тысячники никогда не согласуют вам авантюрный поход. Но я всё равно не в восторге от вашей кандидатуры. Слишком много от вас шума и разрушительных последствий. А от меня? Да я сушняшка, если меня не злить. И в отличие от собравшегося встречья, искренне желаю пройти данж. Пройти данж? Что ж, в таком случае Как вы предлагаете решить проблему демонов? У нас до сих пор нет точной информации о численности их войск и порядках в Красном подземелье. Разве что Тёмная дама взглянула на меня оценивающе. Разве что? Признаться, данная мысль возникла у меня ещё в первый раз, когда мы встретились. Я, конечно, женат, Но ради такой красавицы готов. Стоп, подняла она ладонь. Не говорите того, о чём будете жалеть впоследствии. Я говорю о разведке Красного подземелья. Мы можем использовать вашу внешность, чтобы проникнуть через портал в обитель демонов. Признаться, и мою голову посещали похожие идеи. Именно для этого я и собирал демоническую экипировку. Отправляться в подземелья к демонам? Оскалился я. Разве я похож на самоубийцу? Равенша кивнула уверенно. Именно. В здравом уме вряд ли кто побежит исполнять поручение Керта. Не спорю, моя просьба несёт с собой массу риска. Но если вы добудете точные сведения о демонах, можете считать, что моя поддержка на выборах лорда-протектора у вас в кармане, лорд. Вам доступно новое задание: Узрить закат. От: Равенша Лицфер. Ранг: Эпический. Проникните в Красное подземелье и соберите требуемую информацию. Награда: признание службой разведки Ленгаста штраф за отказ потеряли репутацию из службы разведки